Глава седьмая Мне понравился корабль, который должен был стать нашим домом на 8 дней полета, плюс обратный путь в случае успеха. Относительно небольшой разведчик с постоянным генератором стелс-поля, Я летал на таких во время обучения у Болтамора. Быстрый, маневренный, незаметный. А что оружия нет, оно ему и не требовалось. С астероидами хорошо справлялся промышленный лазер а от роя или пиратов помогут скорость или скрытность. Благодаря форме регулируемых крыльев и небольшим размерам он еще мог летать в атмосфере. Экипаж и одновременно планетарный десант где-то шлялся. На борту находилось всего два легионера. Одному выпал жребий дежурного, второй не видел смысла в гулянках. Оба тусовались в кают-компании, в большом круглом зале, от которого в разные стороны расходились коридоры с закрытыми дверями была и лестница в трюм. Наше появление они встретили любопытствующими и настороженными взглядами. Вэл пользовалась популярностью, и то, что она отправилась встречать новичка, которого и порекомендовала в команду, воспринималось не в самом позитивном свете. «Ну, привет, Цезарь! Я Брут!» С легкой насмешкой поздоровался легионер в теле двухметрового громила с перекачанными мускулами. «Я тебя по-другому представлял!» «А ты почему такой задохлик?» «Больше полагаюсь на главную мышцу. Я слегка постучал себя по голове. Снайперу не нужны горы мышц. А ты, полагаю, специалист по тяжелому оружию?» «О, да! Все, что бахает, взрывается и посылает в гребаных жуков тонны расплавленного металла по моей части. А как их хорошо рубить двуручником? Он заметил прикрепленный к моему поясу энергомеч и высокомерно улыбнулся. «Ты еще и ближник? Как насчет спарринга?» Краем глаза заметил, как вэл отошла немного в сторону, с интересом наблюдая за нашей перепалкой. «Избивать и унижать будущего товарища по миссии не входило в мои планы, поэтому я дружелюбно улыбнулся и кивнул. С удовольствием поучусь у более опытного товарища во время полета. Сейчас у нас другие планы». Бруто мой ответ удивил и порадовал. Он усмехнулся, покровительственно похлопал меня по плечу и вернулся к дежурству. А я смог, наконец, познакомиться со вторым членом экипажа. Среди нас он был самым низким и носил очень интересный костюм. Он мог постоянно сканировать окружающее пространство и сливаться с местностью, создавая практически идеальную маскировку. В отключенном виде он выглядел как обычный комбинезон. «Трой!» Легионер неохотно сдвинул очки виртуальной реальности и пожал мою руку, затянутую в сенсорную перчатку, ладонью. «Скрытник, мастер по взлому электронных систем. Не спрашивай, сам не понимаю, зачем меня пригласили? Но бабки хорошие». Его специализация действительно не слишком подходила для миссии по тайной высадке на захваченной роем планете. У меня сразу появилось подозрение, что есть двойное дно. «Может, наш наниматель хочет обчистить заброшенный банк или лабораторию, которую не успели эвакуировать?» «Да нет, вряд ли. Это же официальная миссия, и все данные автоматически попадут в систему Легиона и оттуда в Федерацию». «Все, идем скорее», — Валькирия схватила меня за руку, не обращая внимания на промелькнувшую в глазах Брута зависть, отвела меня в один из жилых коридоров. «Всего их было пять», — а две каюты в каждом со входами прямо друг напротив друга. «Будешь жить здесь!» Ничего особенного, но неплохо. Большая кровать с ремнями на случай отключения искусственной гравитации, шкаф для снаряжения и личной одежды, стол с терминалом и выдвигающиеся из стены сиденья. Туалет и душевая общая в целях экономии пространства. Обычно я жил в гораздо худших условиях, например, в пустыне, где температура днем могла достигать 70 градусов. «Спасибо!» Я заставил броню перетечь в специальное хранилище, где она встала на подзарядку и бросила рюкзак в угол. Винтовка и меч заняли специальные места на стене. «Кто будет моим соседом?» «Догадайся!» — хитро улыбнулась девушка и подмигнула мне, потащив наружу. «Ну все, погнали, наконец, веселиться!» «Парни, не скучайте!» «Последний раз прошу, подмени меня! Ты же все равно сидишь здесь и ничего не делаешь!» Взмолился переполненный завистью Брут, обращаясь к Трою. «Последний раз повторяю, я занят очень важным делом. У нас сейчас рейд начнется!» «Да это же просто игра! Поставь на паузу, если на корабль кто-то нападет!» «Сколько можно повторять? Онлайн-игру нельзя поставить на паузу!» В голосе Троя промелькнуло искреннее страдание. «Ничего не знаю, у меня отдых!» «Все, отвянь!» Недовольные крики скрылись за поворотом. Мы прошли мимо еще нескольких кораблей в ангаре под номером 109. Тяжелые штурмовики и истребители, отвечавшие за охрану станции, располагались в других местах. А здесь собрались всякие авантюристы, искатели приключений, вольные торговцы и старые транспортники. Через три корабля от нас универсальные роботы, такие же, строили мне базу. Заносили в трюм цилиндрические контейнеры, устанавливая их в специальные ячейки. Работу руководил тот, кого действительно можно было назвать «лысой обезьяной». Огромный орангутанк в ярко-оранжевом скафандре с идеально выбритой головой. Заметив нас свел он спрыгнул с трехметровой высоты, с грохотом приземлившись рядом. «Так это благодаря вам, Хряков, наконец, выпнули со станции?» «Спасибо! Я задолбался платить им!» А теперь смогу купить своим детям лишнюю связку бананов. Не за что. В следующий раз советую обратиться к руководству станций. А, бесполезно. Для них имеет значение рой в соседней системе. Но когда они еще до нас доберутся? Вот и мне непонятно. А жить-то приходится здесь и сейчас. Простите, мы спешим. Вэл ловко обогнула его, и мы, наконец, добрались до лифта. Ох уж эти поклонники, вечно прохода не дают». Я глубокомысленно хмыкнул, ничего не сказав. У меня пока была всего одна фанатка, и та сидела на орбите Земли. Нуура, кстати, прислала аж 20 кредитов с подписью «Давно я так не потела во время просмотров. Продолжай в том же духе». Интересно, что будет, когда опубликуют запись с нашего рейда. У нас была закрытая миссия, никаких трансляций. Просто потом автоматически появится ролик на основании записи с наших биокомпьютеров. Из нижней секции с ангарами лифт отвез нас на самую вершину, где находилось единственное помещение впечатляющих размеров. Под огромным стеклянным куполом раскинулся симпатичный парк. Пальмы упирались в прозрачный потолок, давая приятную тень. Успокаивающе журчали фонтаны с плавающими внутри рыбками, распыляя влажную прохладу. По тенистым аллеям неспешно прогуливались наиболее успешные обитатели станции. По краям разместили несколько ресторанов и развлекательный клуб с довольно бодрой музыкой, но Вэл well потащила меня в паб. Мы спустились по будто бы вырубленным прямо в скале каменным ступеням и очутились в ином мире. Здесь было тесно и душно, слева массивная стойка с барными стульями, справа деревянные столы между узкими диванами на четверых, на развешанных экранах транслировали космический футбол. Я сразу понял, куда нам нужно. В самый конец, где на отдельном балкончике поставили большой стол в окружении грубо сколоченных лавок, за которым праздновала весьма колоритная компания. Они как раз громко ударили литровыми пивными кружками, как и все остальное, сделанным из плохо обработанного дерева. На огромном блюде лежали обглоданные кости неизвестного мне животного. «Вэл, наконец-то!» наше появление встретили одобрительными возгласами и нам сразу сунули штрафные. «Мы уж думали, ты не придешь!» «Как я могла пропустить такую вечеринку?» С притворным возмущением ответила Амазонка. «За успех!» Пока мы пили, я быстро изучил всю компанию. Две девушки и четыре парня. Кто бы ни собирал нашу команду, он не слишком заботился о гендерном равенстве, в первую очередь выбирая специалистов своего дела. «Одобряю!» «Даг, Мальта, Фокси, Сарантид, Прометей и Икарус», — представила всех Валькирия. «Это Цезарь, и он не пиво». Новый взрыв смеха, к которому я с удовольствием присоединился. Сложно было оценивать легионеров по их оболочкам. Они все были примерно одинаковыми и относились к двум типам. Помимо Вэлл и Брута, в ряды любителей гипертрофированных мускулов записались Прометей и Икарус. Даг и Сарантид выбрали оболочки стандартного размера но они тоже были посильнее меня. Девушки не выделялись размерами. Валькирия среди нас — единственная полагающаяся на силу амазонка. А нет, у Фокси обнаружились пушистые ушки, то ли кошачьи, то ли лисьи. Остальные выглядели обычными людьми, не считая всяких мелочей, вроде светящихся глаз. — Значит, ты тот самый великий снайпер? — Садись рядом, коллега! Фокси похлопала по свободному месту около себя. — Какую пушку предпочитаешь? — Я недавно в Легионе. До недавнего времени пользовался Валькирией. — Я даже знаю, у кого ты ее купил, — рассмеялась девушка. — Сколько отдал тому петуху? Я разочаруюсь, если больше восьмисот. Удалось торговаться до пятисот. Вернул ей улыбку, услышав несколько одобрительных возгласов. — Парни, да это рекорд, — выкрикнул Прометей. — До этого его держал я. Шестьсот тридцать. — Молодец, Цезарь! «Получается, все легионеры проходят через того петуха?» — приподнял я бровь. «Да, это что-то вроде посвящения. Ну и он отваливает огромные деньги, чтобы стоять в зоне первого прибытия новичков. Выпьем за то, чтобы у него все перья повылазили!» Симпатичная официантка с миниатюрным телом играючи поставила тяжелые блюда с аппетитно шкварчащими ребрышками в густом пивном соусе и обновила всем нам кружки. Ушла под одобрительный гул от остальных легионеров. Я буквально ощущал витающий в воздухе тестостерон. Чувствую, нам предстоит веселый полет. «Слышали, что сделал Цезарь?» Меж тем взяла слово Валькирия. «Хряк попытался взять с нас деньги. Прежде чем я воткнула его рылом в пол, Цезарь выставил им счет в двадцать тысяч и выкинул их со станции». «Да ладно! Красавчик! Свиньи совсем берега потеряли. Требовать с нас деньги!» Вот именно. Нас с они не трогали, Фокси закатила глаза, быстро обгладывая истекающее соком мяса. вкуснотися!» вкуснотись, Цезарь, попробуй. Откусив от протянутого мне кусочка, я согласно кивнул и набросился на еду. Действительно, очень вкусно. На земле так не готовили. И дело было не в лучше или хуже. Космическая кухня просто отличалась от нашей. Севшая напротив Валькирия странно на нас посмотрела и мило улыбнулась в ответ на мой взгляд. Я понятия не имел, о чем думает эта женщина, и очень не хотел разбираться. Фокси тем временем придвинулась ближе, игнорируя пытавшегося заговорить с ней Саранчида, и снова обратилась ко мне. Так какой у тебя ствол, Цезарь? Это не праздный вопрос. Нам скоро высаживаться на планету. Хотелось бы знать, чего от тебя ждать. Справедливо. У меня рапира и стандартный энергетический меч. — А для ближнего боя ничего себе не брал? — громко спросил Саранчид. — Вот у меня полный набор. И тяжелый дробовик, и сразу два грома. — Хорошее оружие, не спорю. Мне хватит и рапиры. У нее регулируется мощность. Усиленные выстрелы могут свалить и джаггернаута. А для совсем ближнего боя есть меч. — Ты завалил джаггернаута из рапиры? — изумилась Фокси, слегка привстав. «Как? Это же лазерная пуколка. Отстрелил ему ноги, метил в верхнее сочленение. «Если знать, куда стрелять, можно завалить почти любую тварь». «Да ты крут, Цезарь!» — заявил Икарус с другой стороны стола. «А это правда, что ты вскрыл брюхо Джагернаута цепным мечом?» «Частично. Я проделал им дырку и закинул туда гранаты». «Уважаю! У меня тоже цепной меч и энергетический щит». «Моя мечта — в одиночку завалить джаггернаута или схожую тварь». «Мне кажется, лучше, когда они вообще до тебя не добегают», — возразил любитель дробовиков Саранчит. «Нет ничего эффективнее разящие картечи». «Забыл, как моя плазменная винтовка спасла твою задницу от спикировавшей стрекозы?» — фыркнула Фокси, наконец обратив внимание на своего соседа. И тот совсем этому не обрадовался. «И что ты будешь делать с бронированными тварями?» «Ими пусть занимаются тяжи». «Моя задача — не давать всякой мелочи задавить нас числом. Не будешь же ты тратить дорогие снаряды на обычных личинок?» «Угомонитесь. Мы все знаем, что у каждого свое предназначение», — впервые заговорил Даг. «Приятно познакомиться, Цезарь. Рад отправиться на миссию с хорошим снайпером. Я разведчик-диверсант. Предпочитаю действовать тихо. Все оружие с глушителями, возможно, не так эффективно, как пулять ракетами по толпе». Зато я не спровоцирую всех тварей в округе. Полезные умения. Без всякого сарказма согласился с ним. А Мальта и Прометей? — По моему виду все понятно. Предпочитаю большие калибры, — добродушно усмехнулся гигант. — У меня есть специальная броня. Там в руки встроено по два огнемета. Создают настоящую стену непроходимого пламени и превращают всех тварей в мясо с хорошо прожаренной корочкой. «А я специалист по выживанию», — помахала рукой эффектная блондинка. «Забрось меня с ножом в джунгли, и через месяц я построю там целый особняк и доверху набью продовольствием и ловушками». «У нас получается очень интересный отряд». Я вытянул руку, загибая и разгибая пальцы. С одной стороны — тихий разведчик, хакер-диверсант и специалист по выживанию. С другой — штурмовик с очень громким дробовиком и пистолетами пулеметами. Огнеметчик в тяжелом бронекостюме, троица громил и два снайпера. Наниматель пытался создать универсальный отряд. «Никто не знает, что нас ждет на той планете. Может, нас вообще собьют на подлете, и мы потратим неделю здесь?» Валькири пожала плечами и громко фыркнула. «Не переживай, Цезарь. Да, у нас есть специализации, но мы хорошо стреляем из всех стволов. Я права?» Вэл здесь явно любили и уважали. Остальные поддержали ее громкими криками и стуком пивных стаканов. Краем глаза я наблюдал за девушкой. Не хватало еще, чтобы она наклюкалась и влипла в приключения перед отлетом. Пока все нормально. Это тело хорошо переносило алкоголь. «Почему зря? С нами останется бонус за принятие, и миссию не запишут в проваленную, так как вина не наша», — заметила Мальта. «Ой, да хватит на эти циферки надрачивать. Они ничего не значат». «Это тебе хорошо говорить, а я близка к выпадению из 70%, процентов», — надулась девушка. «В жизни бы не согласилась на этот мутняк, если бы не хорошие призовые». Я больше не включался в разговор, сосредоточившись на еде. Ребрышки быстро закончились, и нам принесли сочные стейки с аналогом картофельного пюре. Вроде все то же самое, но вкус гораздо насыщеннее. Холодное пиво лилось рекой и совершенно не пьянило, улучшая настроение и не влияя на координацию и мысли. Другие посетители нам не мешали, мы не мешали им. Все было отлично, пока природа не позвала меня в одно место. — А где здесь туалет? — спросил у Прометея, как самого дружелюбного из мужской части команды. — О, мне тоже нужно. Пойдем покажу. — добродушно усмехнулся гигант. — Стопай за мной! Уходящая еще на этаж вниз крутая лестница со сбитыми ступенями отлично соответствовала антуражу заведения, но не выглядела слишком безопасной. Прометей с неожиданной для своей гигантской туши ловкостью преодолел ее без всяких проблем и скрылся за одной из двух дверей. Я прошел во вторую и оказался в крохотной кабинке с металлическими стенами без какого-либо намека на унитаз или раковину. Стоило замку защелкнуться как с потолка опустилась трубка на гибком шланге. «И?» «Что мне делать?» спросил у пустоты, надеясь на какую-нибудь ИИ. «Увы, ничего». Потупив несколько секунд, я догадался зайти в справку Легиона. К большому упущению разработчиков там не нашлось инструкции по использованию космических туалетов. Придется разбираться самому. «Я точно не собирался писать «Валькирии», А пока дождешься ответа от свина, уже придется улетать. Стоило мне взять шланг в руку, как он раскрылся в небольшую воронку. Ну, в принципе, понятно. С трудом расслабившись, я вышел и спросил у ждущего меня Прометея. «У нас на корабле так же?» «Не парься, там все как у нормальных людей. И вообще, это для инопланетян. Человеческий туалет за моей дверью. Извини». «Забыл сказать!» Он с улыбкой потрепал меня по голове и пошел наверх. «Пошли! Хочу пропустить еще круг перед возвращением на корабль. Там у нас сухой закон. Придется быть трезвенником до конца миссии». Заглянув за дверь, куда ходил Громила, я увидел самый обычный туалет. «Понятно. Значит, подколоть меня решил». «Ничего. До захваченной планеты далеко». И я обязательно найду способ вернуть должок еще до высадки. И если так подумать, семь мужчин на три женщины, все переполнены энергией и тестостероном, чувствую, нам предстоит очень веселый полет.